Глава 16. Будильник разводил Мартина так внезапно, что у человека с менее крепкой организацией такой быстрый переход от сна к бодрствованию, наверное, вызвал бы головную боль. Хотя он спал очень крепко, он проснулся мгновенно, как кошка, веселый и бодрый, радуясь, что миновали пять часов бессознательности. Он ненавидел самое забытье. Так много нужно было еще сделать, так много пережить. Он оплакивал каждый миг, похищенный у него сном, и не успел еще будильник кончить свою трескотню, а он уже погрузил голову в таз и вздрагивал от холодной воды. Но Мартин начал день не по обычной своей программе. Ему не надо было продолжать или заканчивать какого-нибудь рассказа. Он очень поздно кончил заниматься накануне, И теперь время уже приближалось к завтраку. Он попробовал прочитать главу из Фиска, но голова его плохо работала, и ему пришлось отложить книгу. Сегодня ему предстояла новая борьба, и на некоторое время он решил прервать свое писание. Ему было грустно, как бывает грустно человеку при расставании с семьей и с родным домом. Он поглядел на рукописи в углу. «Да...» Он должен покинуть своих бедных опозоренных детей, которым никто не хотел дать приюта. Он пошел в угол и начал разбирать рукписи, прочитывая свои любимые места. Он удостоил чтением вслух горшок и приключения. Особенно его одобрение заслужил рассказ «Радость», написанный накануне и брошенный в угол за отсутствием марки. «Не понимаю, Барматалон. Или, может быть, редакторы не понимают. Чего им еще нужно? Они печатают вещи куда хуже. И вообще все, что они печатают, гораздо хуже этого». После завтрака он уложил в ящик пишущую машинку и отнес ее в Окленд. «Я задолжал за месяц», — сказал он приказчику. «Скажите хозяину, что я отправляюсь на работу и расплачусь по возвращении». Что-нибудь эдак через месяц. Он отправился в Сан-Франциско, дабы побеседовать с агентом посреднической конторы. «Какую угодно работу, только не в торговом предприятии», — начал он, но его прервал приход нового посетителя, одетого с тем особым шиком, с каким одеваются иные рабочие, имеющие склонность к изяществу. Агент безнадежно покачал головой. «Неужели никого?» — спросил вновь пришедший. «Но мне до зарезу необходимо найти кого-нибудь сегодня». Он повернулся и посмотрел на Мартина. А Мартин посмотрел на него и при этом обратил внимание на его красивое лицо, бледное и опухшее, как будто субъект этот прокутил всю ночь напролет. «Ищите работы?» — спросил он Мартина. «Что умеете делать?» «Любую тяжелую работу». Знаю морское дело, пишу на машинке, стенографии не знаю, могу ездить верхом. Вообще могу делать все, что угодно. Тот кивнул головой. Ну что ж, все это подходящее. Меня зовут Даусон, Джо Даусон, я ищу помощника себе в прачечную. Трудновато для меня. Мысль, что он будет гладить тонкое женское белье, показалось Мартину забавной. С другой стороны, наниматель произвел на него приятное впечатление, и потому он прибавил. «Простой стиркой я занимался. Я научился этому во время плаваний». Джо Даусен на минуту призадумался. «Знаете что? Нам надо потолковать. Хотите узнать, в чем дело?» Мартин утвердительно кинул головой. «Дело идет о маленькой прачечной в деревне». «При гостинице горячих ключей. Знаете, для работы нужны двое — старший и помощник. Я старший. Вы будете работать не за меня, а под моим руководством. Как вы думаете, справитесь вы с этим делом?» Мартин задумался. Перспектива была заманчива. Несколько месяцев работы, у него будет время для занятий, а он умел на совесть работать и на совесть учиться». «Хорошие харчи и отдельная комната», — сказал Джо. Это заставило Мартина решиться. Отдельная комната, где ему никто не будет мешать учиться по ночам. Но работа адова, — прибавил Джо. Мартин многозначительно погладил свои мускулы. «Я их нагнал работой». «Ну так по рукам!» Джо пощупал себе лоб. Фу, черт, да чего кружится. Я иду опять в глаза. Уж больно, вчера я перехватил. <свят> Во всех отношениях. Да, так, условия такие. На двоих полагается сотня долларов и квартира. Я получаю 60, помощник — 40. Но если я вас найму, так мне сначала придется много работать за вас. Положим, вы начнете с 30 и дойдете до 40. Я не надую. Как только вы поймете, в чем дело, начнете работать по-настоящему, я плачу вам 40 «Согласен», — заявил Мартин и протянул руку, которую тот пожал. «Только дайте задаток на железнодорожный билет, ну и другие расходы». «А, «Э, все просадил», — грустно отвечал Джо, но потирая себе лоб. «Едва остался на обратный проезд. А у меня не останется ни одного цента, как только я заплачу за квартиру». «А вы плюньте!» — посоветовал Джо. «Не могу. Задолжал родной сестре». Джо издал продолжительный свист, знаменующий сочувствие и огорчение, и изобразил на лице глубокомыслие. «У меня осталось немного на выпивку. Пойдемте, может, что и придумаем». Мартин отклонил это предложение. Ху -ху -ху, водичкой перебиваетесь спросил Джо. Мартин кивнул головой, после чего Джо произнес с унынием. «Если б я мог сказать тоже про себя. Но это немыслимо. в целую неделю, как черт поневоле пойдешь в кабак. Если б я не напивался, я бы давно перерезал себе горло или подпалил бы дом. Эх, но я рад, что вы из породы уток. Продолжайте в том же духе». Мартин увидел, какая огромная пропасть лежит между ним и... этим человеком. Пропасть, созданная книгами, но ему не нетрудно было перешагнуть через нее. Всю жизнь он прожил среди людей рабочего класса, и товарищество труда стало его второй натурой. Мартин быстро разрешил вопрос о переезде, задачу непосильную для дурманиной головы Джо. Он пошлет свой чемодан в горячие ключи по билету Джо, а сам приедет на велосипеде. Расстояние в семьдесят миль он вполне мог осильть и воскресенье, чтобы уже с понедельника встать на работу. А теперь он пойдет домой и уложит вещи. Прощаться ему было не с кем. Руфи, вся ее семья уехала на лето в Сьерру, к озеру Тахо.